После ужина, когда Кли так и не появился, Корделия попросила «Покажите мне пещеры, сержант». Под каминной полкой у Кли хранилась коробка люминофоров. Батарий переломил один и повел Корделию с Грегором в лес по едва заметной каменистой тропке. Страшновато из него получился блуждающий огонек, подумала Корделия, глядя на яркий зеленоватый огонь, сочащийся из трубочки меж его пальцев. Судя по всему, когда-то площадку перед самой пещерой расчищали, но теперь ее почти скрыла молодая поросль. Сам вход оказался отнюдь не тайным лазом, а зияющей черной дырой, высотой в два роста батарей и такой широкий, что туда мог бы въехать флайер. Сразу за входом свод поднимался, а стены раздвигались, образуя пыльный зал. Там могли устраиваться на стоянку целые отряды, как и случалось в прошлом, судя по древнему мусору. В камне были выдолблены спальные ниши, стены покрывали надписи, имена, инициалы, даты и нецензурные комментарии. В центре было сложено кострище, а в своде прямо над ним почерневшая дыра, некогда бывшая дымоходом. Перед мысленным взором Карделии точно столпились призраки горцев-партизан. Они ели, шутили, сплевывали лиственную жвачку, чистили оружие, планировали следующий набег. Появлялись и исчезали разведчики-рейнджеры, призраки даже среди призраков, доставляя кровью добытую информацию своему молодому генералу, расстелившему карту вон на том плоском камне. Карделия помотала головой, стряхивая видение, взяла люминофор и пошла обследовать проемы. Из пещеры вели по меньшей мере пять проходимых путей, и три из них несли следы использования. Кали не сказал, куда они ведут и где выходят на поверхность, сержант?» «Вообще-то нет, миледи. Он только упомянул, что ходы тянутся вглубь горы на много километров. Он опаздывал и очень спешил. А вертикальная эта система или горизонтальная, он не говорил?» «Простите, миледи». Все туннели на одном уровне или есть неожиданные резкие перепады высоты? Тупиков много? Куда мы должны идти? Тут есть подземные реки. По-моему, он хотел сам вести нас внутрь, если потребуется. Начал было объяснять, но потом сказал, что это слишком сложно. Корделия наморщила лоб, взвешивая все варианты. Во время обучения в экспедиции ее знакомили со спелеологией. Немного, но достаточно, чтобы приобрести уважение к таящимся в этом занятии опасностям колодцы, обрывы, трещины, лабиринты пересекающихся проходов. А здесь к ним добавлялись неожиданные выпадения осадков и водные потоки. вещи, о которых на колонии Бета просто не думаешь. Прошлой ночью шел дождь. Приборы мало помогают при поисках заблудившихся в пещере исследователей. Да и чьи приборы? Если эта система так сложна, как утверждает Кли, она способна поглотить сотни спасателей. Тут ее нахмуренная задумчивость сменилась медленной улыбкой. Сержант, Давайте-ка расположимся тут на ночь. Грегору в пещере понравилось, особенно когда Корделия рассказала ему ее историю. Он носился по всему залу, шепотом разыгрывая сам с собой какие-то военные истории, в сопровождении звуков «бах, бах, бах», залезал во все ниши и даже пытался читать вслух ругательства, выцарапанные на стенах. Батарий разжег в костровой яме небольшой огонь и расстелил для Грегора с Корделией одеяло, а на себя взял ночное дежурство. Карделия достала еще одно походное одеяло и завернула в него сухие припасы, сделав узел, который легко можно было бы ухватить. Узел она положила возле входа. Черную форменную куртку с надписью «Фаркосиган-Э» она живописно разложила в нише, словно ее подстелили, чтобы посидеть на холодном камне, и позабыли встав. Наконец Батари привел бесполезных охромевших лошадей, оседлал, взнуздал и привязал у самого входа. Пока сержанта не было, Корделия зашла в самый широкий проход и, пройдя метров двести, обронила почти догоревший люминофор туда, где с десятиметрового обрыва спускалась вниз веревка. Веревка была из натурального волокна, древняя и ветхая. Корделия решила не проверять ее на прочность. «Я не совсем понимаю, миледи», — заметил Батари. «Лошади стоят у входа, всякий, кто их увидит, обнаружит это место и будет знать, куда мы делись». «Обнаружит это место, да», — согласилась Корделия. А знать, куда мы делись, нет, потому что без Кли я ни в коем случае не потащу Грегора вниз в этот лабиринт. Но лучший способ сделать вид, что мы были здесь, это действительно провести тут какое-то время. Наконец-то в бесстрастном взгляде Батари вспыхнул огонек понимания. Он огляделся, посмотрел на пять чернеющих на разной высоте туннелей. а, -а, -а. Это значит, что нам надо найти настоящее убежище. Где-нибудь в лесу, там, откуда мы можем напрямую выйти к тропе, по которой нас вчера привел Кли». Жаль, что мы не сделали этого, пока было светло. — Понимаю, о чем вы, миледи. Схожу, разведаю. — Будьте так добры, сержант. Подхватив собранный Кордели и дорожный узел, батарея исчез в сумерках между деревьями. Кордели укутала Грегора одеялом, а сама устроилась снаружи, среди валунов возле устья пещеры, чтобы следить за окрестностями. Ей было видно всю долину, простиравшуюся ниже макушек деревьев, и можно было различить крышу хижины. Сейчас из трубы дыма не шло. Их костер в пещере ни один термосенсор не уловит издалека за толщи камня, но запах дыма разошелся в холодном воздухе, и тот, кто случится поблизости, сможет его учуять. Корделия выглядывала в небе движущиеся огоньки, пока звезды не начали расплываться в слезах, навернувшихся на глаза от напряжения. Батари вернулся очень нескоро. «Я нашел одно местечко. Перейдем туда прямо сейчас?» «Не сейчас. Может, еще Кли появится». «Первым». Тогда ваша очередь поспать, миледи. О, да. Вечерняя нагрузка не до конца изгнала из ее мускулов молочную кислоту усталости. Оставив батаре сидеть под звездами на известняковом склоне точно сторожевую горгулью, сама Карделия забралась внутрь, под одеяло к Грегору, и, наконец, уснула. Карделия проснулась, когда сероватый рассвет превратил вход в белесый туманный овал. Батаре вскипятил чаю, и они разделили по-братски оставшиеся со вчерашнего вечера холодные куски подовой лепешки и горстку сухофруктов. «Я могу еще подежурить», — вызвался Батаре. «Все равно я плохо сплю без лекарств». «Лекарств?» — переспросила Корделия. «Ага. Мои таблетки остались в фаркосе Гансурло. Я уже чувствую, что разница есть. Все видится четче». Корделия впилась зубами в неожиданно комковатый хлеб и запивая его глотком горячего чая. «Были ли эти психотропные препараты действительно лечением или просто плацебо, назначенным из политических соображений?» «Дайте мне знать, если у вас будут трудности, сержант. Любые трудности», — осторожно попросила она. «Не так все плохо. Просто труднее уснуть. Они подавляли сны». Батари допил чай и побрел обратно на свой пост. Корделия сознательно не стала прибираться на месте их стоянки, только сводила Грегора к ближайшей речушке умыться. Да, теперь от них всех точно несло истинно ароматом. Вернувшись в пещеру, Корделия легла на одеяло прикорнуть. Надо бы вскоре предложить Батаре подменить его. — Ну где же ты, Кли? Напряженный низкий голос Батаре раскатился по пещере эхом. — Меледи, Сир, пора уходить. — Кли? — Нет. Карделия перекатилась, вскочила на ноги, движением ноги забросала еще тлеющие угли, кучку сырой земли она приготовила заранее, схватила Грегора и потащила его к выходу. У мальчика был испуганный, больной вид. Батаре разнуздал лошадей и побросала уздечки на кучу вещей рядом с седлами. Карделия на мгновение приостановилась, кинула быстрый взгляд поверх крон деревьев. Перед хижиной Кли приземлился флайер. Два солдата в черном встали справа и слева от машины, третий скрылся под навесом крыльца. Издалека донеслось еле слышное хлопанье, распахнутой пинком двери. В машине только солдаты, ни местных проводников, ни пленных не видно. И никаких следов Кли. Они побежали сквозь лес. Батарий посадил Грегора на закорке. Роза попыталась бы его увязаться за ними, и Корделия отчаянно замахала и зашипела на нее, отпугивая. «Кыш! Прочь ты, тупая скотина!» Лошадь нерешительно помедлила и побрела обратно к своему охромевшему приятелю. Они бежали через лес ровно, без паники. Батари заранее наметил маршрут, где бы их скрывали скалы или деревья, и где были бы проточены водой естественные ступени. Вверх, вниз. И только Карделия поняла, что ее легкие вот-вот разорвутся, и по ошметкам на камнях их точно выследит, как Батаре скрылся за неровным каменным обрывом. Сюда, миледи. Ночью Батари отыскал тонкую, почти горизонтальную расщелину в скале, полуметра высотой и трех глубиной. Закатившись туда вслед за батаре, Корделия обнаружила, что выемка защищена сплошным камнем со всех сторон, кроме входа, и подход к ней полускрыт упавшей глыбой. Одеяло и припасы были уже разложены внутри. «Неудивительно», — выдохнула Корделия, — «что цитогандийцам в этих горах пришлось несладко. Сейчас, чтобы их обнаружить, термосенсор пришлось бы нацелить точно на отверстие с высоты 20 метров над поверхностью, и повсюду вокруг были сотни точно таких же расщелин. «Что еще лучше?» Батареи извлек из свернутой скатки старинный еще оптический бинокль, который откопал в хижине Кли. Нам их видно. Бинокль представлял собой просто две скользящие трубки со стеклянными линзами, пассивно собирающие, а не усиливающие свет. Должно быть изделие еще времен изоляции. Он давал слишком слабое по современным меркам увеличение, не имел ни инфракрасного, ни ультрафиолетового диапазона, ни даже импульсного дальномера. А значит, никаких батарей, утечка энергии из которых видна на сканере. Лежа на животе и уткнувшись подбородком в камни, Корделия могла разглядеть вход в пещеру, по другую сторону оврага, на склоне, который венчал острый, как бритва, хребет.